Многочисленные дары природы и бурные страсти заставили его много лет прожить в душевном смятении до тех пор, пока не определилась его личность. Между 17 и 21 годами, 1880-й конец 1884 он проходит через ряд умственных кризисов, которые становятся все острее и внезапно разрешаются успокоением в религии. Он был потрясён, прочитав исследования о религии Стюарта Милля. Его первоначальный теизм, по внешности оптимистический, воспринятый им в модных брахма брахмасамаджских клубах, рухнул. Лицо зла в природе предстало перед ним, он восстал, но не мог помешать извечной тоске. В духе Дюрера — и разочарованию от пресыщения, овладеть им. Напрасно старался он разрешить свои сомнения с помощью теории Герберта Спенсера, которому он писал. Примечание. Спенсер поражался, говорят, его смелой критикой и восторгался ранним развитием его философского ума. Согласно Шарадананди, Нарендера продолжал свои занятия западной философией между первым экзаменом в 1881 году и экзаменом, соответствующим нашему дипломному в 1884 году. Он прочитал тогда Декарта, Спинозу, Юма, Канта, Фихте, Гегеля, Шопенгаура, Огюста Конта и Дарвина. Но у меня являются сомнениями, не сделал ли он это поверхностно и скорее по трудам общего характера, чем по подлинникам. Он слушал также курс медицины, физиологии мозга и нервной системы. Аналитический и научный метод Запада покорил его, и он хотел его применить к изучению индуистской религиозной мысли. Шарадананда. Конец примечания он пришел просить совета у своего старшего товарища по университету Браджендранадха Шила. Примечание. Этот большой мыслитель, в настоящее время вице-канцлер университета в Майсоре, один из наиболее ученых, наиболее солидных философских умов Индии, поделился своими воспоминаниями о молодом Вивикананде в статье, написанной для Прабудха Пхарата, 1907 году и перепечатанный «В жизни Вивекананды», том 1, страницы 172-177. Хотя в колледже он был старше Вивекананды по классу, но последний был немного старше его годами. Конец примечания. Он поделился с ним своим скептицизмом и просил стать его руководителем в поисках истины. Шилу он обязан тем, что прочел Шелли и омыл свой пылающий дух в волнах его поэтического пантеизма. Примечание. Он любил также Водсворта, того из английских поэтов, к которому чувствуют себя наиболее близкими поэты Дальнего Востока. Конец примечания.